«Все это только при...» — заметил Райдер. «Ну и что из того?» «Можно называть его старым мошенником, но, как я уже говорил, он завоевал себе репутацию благодаря защите интересов различных нефтяных компаний, которые нарушали закон И это ни у кого не вызывало сомнений до тех пор, пока Левинтер не доказал обратное». Вообще количество судебных разбирательств, связанных с нефтяными компаниями, которые происходят в нашем штате, просто ошеломляет. Правда, к нашему делу это никакого отношения не имеет. По крайней мере, мне так кажется. А чем? Ну, как бы то ни было, он крутится в нефтяном бизнесе уже 20 лет. Так что я не понимаю как данные сведения могут помочь нашему делу. «Я тоже не понимаю», — сказал Райдер. «С другой стороны, он мог все эти годы ждать своего дня, чтобы воспользоваться накопленными знаниями». «Хотя, по правде говоря, я считаю, что моя версия опять притянута за уши». «А что выяснилось по поводу шифровальной книжки Айвенхоу?» «Как мне дали понять, вашингтонские специалисты по русским кодам успеха?» «Ну, возможно, и так. К несчастью, они делают вид, что знать ничего не знают. И вообще, насколько я понимаю, их сейчас больше интересует Женева». «Не могли бы вы просветить меня?» «С трудом сохраняя терпение?» — спросил Райдер. Какое отношение имеет Женева к краже ядерных материалов в нашем штате? Не знаю. На этот счет они молчат, словно язык проглотили. А вся причина, как мне кажется, в межведомственных склоках. Точнее, даже междуусобных «Ну, скажите сочувственно заметил Райдер, — что это чертова ЦРУ вновь сует нос не в свое дело. Куже сунуло. Мало того, что они орудуют в дружественных странах, в союзных, если хотите, таких как Великобритания Франция, где они, не спрашивая разрешения у хозяев, что хотят, то и делают, так теперь еще стали вмешиваться в дела нейтральной Швейцарии. «Надеюсь, свободно действовать им там не дают». Конечно же, нет, если не считать, что те агенты, которые крутятся вокруг ООН, ВОЗ, в Семейской здравоохранения и, Бог знает, каких еще многочисленных международных организаций в Женеве, только плод нашего воображения – Действия опьяняющего альпийского воздуха или что-нибудь в этом роде. А швейцарцы так пекутся о них, что даже предлагают им кресла в тени или под солнцем, в зависимости от погоды. Горько слышать подобные слова. Будем надеяться, что вам удастся устранить трение между вашими конторами в данном конкретном случае. Ну... «А что по поводу Морро, — говорит Интерпол, — а ничего. Не забывайте, что половина мира пребывает в неведении, что такое Интерпол. Я никогда не слышал такого слова. Станет больше толку, когда у нас будет хотя бы малейшее представление о том, откуда взялся этот паразит». Ну, а что дало прослушивание записей с его голосом, которые вы разослали нашим видным ученым? Прошло совсем немного времени, но мы получили ответ пока только от четверых. Один из экспертов уверен в том, что голос принадлежит человеку родом. Причем он категорически заявляет, что тип из Бейрута. А Бейрут – это котел, в котором варятся чуть ли не все национальности Европы, Среднего и Дальнего Востока, немало и африканцев, точнее, представителей различных африканских племен. Так что я никак понять не могу, на чем основывается его уверенность. Другой эксперт считает, хотя одновременно не берется присягнуть что наш друг индус. Третий предполагает, что он откуда-то из Юго-Восточной Азии, а четвертый пишет, что это человек, который менее 20 лет в Японии и, судя по всему, является образованным японцем, знающим английский язык. «А моя жена, — сказал Райдер, — охарактеризовала моро как широкоплечивому мужчину ростом в 6 футов. Японца такого роста на земле не найдешь».